Эпилог. Я стояла на пороге дома, последний раз в котором была почти 50 лет назад. Именно отсюда меня в то новогоднее утро забрал Лорн, одарив стальными браслетами. Поместье графа Малкольма, а ныне особняк Бейкерс. Здесь многое изменилось. Разросся сад, деревья стали выше, появились новые пристройки, добавилась еще одна конюшня. Прошедшее время чувствовалось в каждом дуновении ветерка. А я все стояла в нерешительности и держала дверной молоток в руках. Стоило ли мне вообще приходить сюда? Не знала. Но и не прийти не могла. Легкая дрожь волнения от предстоящей встречи периодически пробегала по телу. Несколько лет я металась в раздумьях. Заставляла себя выкинуть из головы все эти мысли. Но не смогла. Душа требовала возвращения на родину. И хотя бы одной единственной встречи с кем-то из прежней жизни. Ехать вслепую я побоялась. Прежде написала записку. Ничего не значащую, лишь подписалась именем Роуз. Сестра должна его вспомнить. Нерешительный стук и несколько томительных мгновений ожидания. Кто-то подошел с той стороны и открыл двери. «Здравствуйте!» На пороге стоял улыбающийся дворецкий. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте!» На секунду я растерялась. Мне бы хотелось увидеть миссис Бейкерс. «Старшую или младшую?» уточнил мужчина. Я запоздала, вспомнила, что у сестры, в отличие от меня, есть дочь. И даже не одна. «Старшую. Как вас представить?» Он скользнул по мне изучающим взглядом. «Оно и понятно. Не следует пускать господам незнакомцев. Но внутрь дома зайти позволил. Не оставлять же меня на пороге?» «Камила Фартауэр» хотя вряд ли сестре что-то могло сказать мое новое имя. «Одну минуту я доложу о вашем прибытии, миссис Бейкерс». Он быстро удалился в сторону восточного коридора. Я же осталась стоять одна в холле, рассеянно водя взглядом по стенам. Картина с волками на площадке у второго этажа исчезла. На ее месте теперь висело огромное зеркало. Исчезли и цветы, рассаженные когда-то Ванессой. Вместо них стояли высокие столики на тонких ножках. Увенченные изящными статуэтками и фарфоровыми вазами. Казалось, вместе с растениями из дома пропал и неуловимый дух присутствие покойной графини. Через минуту Дворецкий вернулся, сообщив: Миссис Фартауэр, прошу вас проследовать за мной. Я шла по дому и не могла не отметить, что он стал еще более уютным, чем раньше. Появилось больше картин, изящных безделушек, стены украшали гобелены а потолки – изящная лепнина. Меня проводили в малую гостиную. Ту самую, где когда-то мать едва ли не отчитывала за прелюбодеяние с графом. И так надеялась на мой брак с ним. Что ж, сейчас она, наверное, была бы счастлива. С годами Малкольм все же добился своего. За столом, окруженным стульями с высокими спинками, меня ожидала женщина. Она сидела спиной ко мне и пила чай. Я увидела седину, тронувшую ее волосы и мои слезы собрались в такой комок где-то в горле. Последний раз я видела сестру, когда ей было девять. Эми! прошептала я единственное, что смогла выдохнуть. Она обернулась, и пару мгновений мы разглядывали друг друга. Время не щадило никого, кроме меня и Малкольма. Но даже постаревшая Эмили была прекрасна. Мне хотелось любоваться ею так, словно передо мной стоит неживой человек а скульптура — произведение искусства гениального творца. В ее мягком взгляде чувствовалось благородство и добродушие, а ее улыбка — все такая же, теплая и родная. Я была не в силах сдерживаться. На глаза навернулись слезы. «Рози!» — прошептала она, вставая и делая шаг навстречу. «Не могу поверить! Это ты, Рози!» Эми, Я бросилась к ней и обняла так крепко, как только могла. «Невероятно!» Шептала она. «Я так рада видеть тебя! Так надеялась на нашу встречу! Всегда знала, что ты вернешься!» «Прости меня, моя дорогая, но мне пришлось оставить тебя!» Слезы лились по щекам, но сестра стерла их с моего лица и поцеловала в щеку. «Я все понимаю!» Все так же ласково и трепетно говорила она. Как ни странно, ее словно не удивила моя молодость. Она смотрела на меня так спокойно, будто знала и готовилась увидеть нечто подобное. Сколько слез мне довелось пролить, скучая по тебе, Роуз. Но я всегда знала, что ты в надежных руках графа Малкольма. Но откуда? Я все же всхлипнула и прижалась к ее плечу сильнее. Мне не хотелось отпускать ее ни на секунду. Это все помощник графа, мистер Морган, назначенный распорядителем денежного состояния до моего совершеннолетия. Он долгие годы помогал семье встать на ноги и покончить с бедностью. И однажды он рассказал мне страшную тайну, что ты и граф Малкольм живы, но сбежали далеко-далеко ради твоего спасения. Знаешь, я была так счастлива за вас. Ведь мое сердце всегда чувствовало. Граф замечательный человек. Он подкупил тебя куклой и дивной диадемой. Весело усмехнулась я над ней. Он подкупил меня своей добротой и отношением к тебе. Со взрослой мудростью поправила она. Я надеюсь, вы по-прежнему вместе. Я взглянула ей в глаза. Мне было сложно осознать, что Эмили уже давно не ребенок. И понимает намного больше чем та наивная девочка в воздушном платье. Прошло 50 лет, и границы жизненного опыта между нами стерлись. Вероятно, теперь она даже опережала меня во многом. Если не во всем. «Да, мы рядом», — выдохнула я, вспоминая все, что нам пришлось пройти. Десятки лет без результативных поисков отгадок, смирение с судьбой и тихо возникшие в моей душе первые чувства, переросшие в настоящую любовь. Наши отношения не были похожи на ярко-пылающий пожар. Скорее на ровно горящий очаг. Стабильный, мягкий, согревающий спокойный Эдриан многим пожертвовал ради меня. Вытащил из тюрьмы, помог наладить новую жизнь. Наверное, Эмми мне по-настоящему повезло, что я его встретила. Он дал мне возможность не быть тем чудовищем, которым я была. Мне стыдно за свое прошлое. Я осторожно следила за ее лицом, в глубине души опасаясь непредсказуемой реакции на мои слова о давнишних преступлениях. Но в ее зрачках я встретила только понимание. «У тебя не было выбора». Она подвела меня к стульям, усадила и сама села рядом. Все так же, глядя в глаза, взяла мои ладони в свои и продолжила. «Рос, я ведь все знаю о твоем даре или проклятии». Уже долгие годы знаю и храню твой секрет, который когда-то не поверили мать и сестра. Но откуда не поверила я? Она улыбнулась так широко и тепло. Я была очень пытливым ребенком, не в меру любопытным, и от этого сующим свой нос в любые дыры. Когда мы перебрались с матерью в этот дом, у меня оказалось достаточно времени, чтобы изучить каждую его комнату, каждую его дощечку и уголок. Не сразу, но однажды, играя на чердаке, я нашла сундук, а внутри него много исписанных книг, дневники графини Ванессы. Ох, я не поверила своим ушам. В дневниках она рассказывала о разном. О своей жизни, жертвах, о даре, который считала божественным, обо всех гадостях, которые ей довелось совершить. Она писала о Малкольме, как использовала его, и насмехалась над ним. Наблюдала за тем, как он тщетно пытался найти способ снять проклятие. «Вы ведь еще поэтому покинули страну с Эдрианом, чтобы найти ответы?» Я кивнула и опустила глаза. На этом поприще похвастаться было нечем. Мы объездили всю Северную Африку. Были в Верховьях и не захнило, Изучали местную историю и культы. Пытались найти хоть какие-то сведения о том, что за сущности живут внутри нас графом честно призналась я. Все безрезультатно. Если ответы и есть где-то, то только там, откуда Ванесса была родом. Но сейчас, спустя столько тысяч лет, искать ее деревушку все равно что иголку в стоге сена. «Понимаю», протянула сестра. Малкольм говорит, что в его времена в каждом городе и поселении, даже самым захудалом, были свои собственные культы, десятки богов смерти, Только же богов жизни. Воды, грома, плодородия. И у каждого десятки имен. И откуда именно работорговцы пригнали рабыню Канику, сейчас выяснить невозможно. Скорее всего, она и сама не смогла бы найти место своего рождения. Сестра крепче сжала мою руку. Рано отчаиваться, Роуз. Она ободряюще улыбнулась. «Возможно, тебе стоит забрать эти дневники и прочитать самой. Полагаю, в них скрыто нечто» не подвластной моему пониманию. И, быть может, Эдриан найдет тот необходимый ключ к тайне, который вы так давно ищете. И то, что для Ванессы было лишь описанием природы из воспоминаний, для вас станет указанием на цель. Я посмотрела на Эмили, не в силах выразить благодарности. Наверное, она всегда была единственной, кто меня понимал больше остальных. — Не знаю, как тебя благодарить за это, — произнесла я. Что ты, сестричка, я буду безмерно счастлива, если хоть чем-то смогу помочь. Расскажи о маме, Бри, Сэмми, о себе в конце концов, — попросила я и сама испугалась этой просьбы. Знала ведь, что не все новости меня обрадуют. Бриттани все так же живет в нашем милом домике, доставшемся в наследство от матери. А мама в голосе Эмили послышалась горечь. Казалось, она так же, как и я, пытается проглотить слезы, застрявшие в горле. Наша строптивая баронесса покинула этот мир десять лет назад, окруженная внуками и правнуками. Почти счастливая. Мне сложно говорить тебе об этом, Роуз. Но она так и не смогла до конца жизни простить себе то, что случилось с тобой. Считала это своей виной. «О боже, нет!» Слышать такое было вдвойне горько. Я не видела смерти матери, но думать о том, что она умерла, неся в душе этот груз, мне не хотелось. Все же она всегда хотела только добра своим дочерям. Ты сказала, внуками и правнуками? Спешно сменила я тему. Сколько их, расскажи, за кого ты вышла замуж, ты счастлива? О, милая Розе, я оказалась еще одной непутевой дочерью. Ты помнишь мальчика, сына конюха, что играл со мной, когда мы жили в этом доме? Он и стал моим мужем. Я раскрыла глаза в удивлении. Признаться подобного я не ожидала. Газетные вырезки, попадавшиеся мне, были лишены такой информации. Наоборот, везде подчеркивалось прекрасное образование мужа Эмили. Кроме денег и состояния, Малкольм дал мне самое главное – возможность выбрать пару по любви продолжала сестра. «Образование я получала здесь, на дому. К нам приходили учителя, которым в сущности было плевать, сколько детей сидит перед ними, один или двое. Никто был не против. Да и, насколько знаю, помощник Малкольма все же доплачивал за то, чтобы мой будущий муж присутствовал на занятиях». В общем, это дало прекрасный старт. «Сестренка, это же прекрасно!» Мама долго противилась моему решению выйти замуж за простолюдина. Но в итоге ей пришлось смириться. Особенно, когда мы узнали, что у нас будет ребенок. Мы назвали дочку Ребеккой. А после родился Колин. Знаешь, что самое забавное? Мою первую внучку тоже назвали Роуз. Она настоящая красавица. И, несмотря на юный возраст, обладает весьма равным характером. Бри частенько вздыхает при ее виде и говорит. «Боже, Эмми! Наша Рози снова с нами!» От ее рассказа слезы вновь вырвались наружу. «Не плачь, моя дорогая, у нас все хорошо. Бриттани вышла замуж за Сэма, спустя год после твоего исчезновения. Некоторое время им было очень тяжело. Упрямец Буллет старался все сделать сам для семьи и всячески отвергал попытки помочь им деньгами. Бри стоически поддерживала его решение». В итоге наша мягкая сестричка посвятила свою жизнь семье. У нее двое замечательных сыновей и умница дочка. А пятеро внуков и сейчас не дают ей скучать. Пятеро внуков? Огромная дружная семья, о которой я мечтала уже не один десяток лет. Все это было так близко и в то же время так недостижимо. Я вдруг вспомнила слова Малкольма, что все они когда-нибудь уйдут. И только мы с ним вдвоем останемся. Я бы отдала все на свете, чтобы быть с вами, жить обычной жизнью, растить детей, стареть и не жалеть об этом. Призналась я сестре. Но, к сожалению, ни мне, ни Эдриану это недоступно. «Вы обязательно должны продолжать поиски», – подбодрила Эмили. «Ты сильная, Роуз, и я верю в тебя. Не опускай руки». В моем детстве всегда был пример лучшей сестры на свете, которой я гордилась и любила. Ах, если бы не Лорн! Ее кулаки едва уловимо сжались. Было видно, что воспоминания о детективе болезненны даже для нее. Кстати, что с ним стало? Знаешь, где он? Почему-то спросила я, хотя, наверное, не стоило поднимать эту тему. После твоего исчезновения он долго рыл носом землю, в попытках найти тебя. Таскал под опросом всю семью. Особенно досталось Бри. Он пытался убедить Сэма, что все мы замешаны в грязных делишках. И она не лучшая пара для молодого констебля. Огромное счастье, что Булет его все же не послушал. Лорн даже меня допрашивал в присутствии матери. Его интересовало, почему состояние графа отошло мне, за какие заслуги. Спрашивал, что связывает такого богача, как Малкольм, и семью обедневших баронес. В какой-то момент все прекратилось. Он просто исчез на некоторое время. Поговаривали, будто Лорн помешался на этом деле и уехал разыскивать тебя в другие страны. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Он заработал нервный срыв. Был отстранен от работы и некоторое время провел в госпитале. Трудоголику-детективу подлечили нервы и отправили преподавать в академию, подальше от практики, в надежде, что он забудет о тебе. Легко отделался, с некоторым сожалением отметила я. Все же что-то в душе требовало гораздо более сурового наказания. Как сказать, опровергла она мои домыслы. Он навсегда остался один. У него нет ни семьи, ни детей. Я выясняла, в нем что-то надломилось. В последнюю нашу встречу я сказала ему, что у него дурной вкус. Видимо, он так и не смог найти свою фурию. Еще долгое время мы провели за разговорами о наших жизнях. Бри показывала мне ту самую диадему, что подарил ей Эдриан. Рассказала, как эта вещь стала для нее неким символом, вдохновляющим на исполнение мечтаний. А я просто радовалась тому, что в судьбе сестры все сложилось хорошо. Она выросла достойным человеком, а клеймо сестры-убийцы не оставило черных пятен в ее светлой душе. Прощались мы со слезами. Я бы хотела остаться дольше, но даже спустя столько лет это было слишком рискованно. Когда я забрала дневники и села в экипаж, Эмили долго простояла на крыльце, провожая меня взглядом и изредка промакивая уголки глаз платком. Я же прилипла к стеклу и не могла отвести от нее взгляда. Было жаль, что за эти годы я не решилась приехать сюда раньше, боясь быть непонятой или навлечь очередную беду на семью. Я и так принесла им достаточно горя. Еще одного раза я бы не выдержала. Зато сейчас, держа в руках записи Ванессы, я, наконец, испытала робкую надежду. Что мне никогда не придется хоронить внуков-сестер.